«Ты у нас, Фома, в кругу своих!» — вскричал дядя. «Ободрись, успокойся!» «И, право, переменил бы ты теперь костюм, Фома, это заболеешь!» «Да и не хочешь ли подкрепиться, а?» «Так, эдак, ну, <м theory> рюмочку маленькую чего-нибудь, ну, чтоб согреться-то, а?» «Малаги, я бы выпил теперь!» — простонал Фома, снова закрывая глаза. «Малаги!» — Так это навряд ли у нас и есть, — сказал дядя с беспокойством, смотря на Просковью Ильиничну. — Как не быть, — подхватила Просковья Ильинична, — целых четыре бутылки осталось! И тотчас же, гремя ключами, побежала за Малагой, напутствуемая криками всех дам, облепивших Фому как мухи варенье Зато господин Бахчеев был в самой последней стадии негодования. — Малаги захотел, — проворчал он чуть не вслух. И вина такого спросил, что никто не пьет. — Ну, кто теперь пьет Малагу, кроме такого же, как он под лица, а? — Тьфу, ты вы проклятый! Ну, а я-то что тут стою? Чего я-то тут жду? — Фома, — начал дядя, сбиваясь на каждом слове, — вот теперь, ну, когда ты отдохнул и опять вместе с нами, то есть я хотел сказать Фома, что понимаю, как Давича, обвинив, так сказать,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 И Фома, растопырив руки, обращался ко всем поочередно, как будто невинность его была у кого-нибудь из нас в кармане. Бахчеев готов был лопнуть от гнева. «Эх, что захотел!» — проворчал он с яростью. «Подайте ему его невинность! Целоваться, что ли, он с ней хочет, а? Может, и мальчишкой-то уж был таким же разбойником, как и теперь. Присягну, что был!» Фома...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 «Это буйволы и быки, устремившие на меня рога свои. Жизнь, что же ты такое, а? Живи, живи, будь обесчещен, опозорен, умолен и сбит, и когда засыплют песком твою могилу, только тогда опомнятся люди, и бедные кости твои раздавят монументом». «Батюшки, о монументах заговорил-с», прошептал Ежевикин, сплеснув руками. «О, нет!»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 так сказать, это, ну, да, горел благородным огнем, упрекая меня давить, но ты увлекся, Фома, за черту добродетель увлекся, уверяю тебя, что ты ошибся, Фома!» «Да перестанете ли вы, запищала опять Перепелицына, убить вы, что ли, несчастного человека хотите потому что они теперь в ваших руках-с!» Вслед за Перепелицыной встрепенулися генеральша,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 — Какую девицу я оскорбил? — проговорил Фома, в недоумении обводя всех глазами, как будто совершенно забыв все происшедшее и не понимая, о чем идет дело. — Да, Фома, и если ты теперь сам своей волей благородно сознаешься в вине своей, то, клянусь тебе, Фома, я паду к ногам твоим, и тогда... — Кого же это я оскорбил? — вопил Фома. — Какую девицу? Где она?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 припоминаю!» — вскричал Фома. «Боже, я припоминаю!» О, «Помогите, помогите, помогите мне припоминать!» — просил он, по-видимому, в ужасном волнении. «А, «Скажите, правда ли, что меня изгнали отсюда, как шелуди шелудивишую из собак? Правда ли, что молния поразила меня? Правда ли, что меня вышвырнули отсюда, с крыльца? Правда ли?»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 Осталась, правда, глухота в правом ухе, произошедшее, может быть, не столько от грома, сколько от падения с крыльца. Но что до этого? И кому какое дело до правого уха Фомы?